Глава 13. Счастливое погружение. Поместье Фаул. Майлз Фаул сидел за столом Артемиса в офисном мини-кресле, который старший брат подарил ему на день рождения. Хотя Артемис утверждал, что кресло сделано на заказ, на самом деле оно было куплено в Эльф Аральто знаменитом бутике, который специализировался на красивой и практичной мебели для эльфов. Майлз понемногу приходил в себя. потягивая свой любимый напиток — сок Акай из бокала для мартини, два кубика льда и без соломинки. «Это мой любимый напиток», — сказал он, промокая уголки губ носовым платком, с на нем монограммой, девизом фаулов. «Аурум потестас эст» — золото — это власть. «Я знаю это потому, что я — это снова я, а не эльфийский воин». Артемис сидел напротив него в похожем, но большем по размеру кресле. «Это ты так говоришь, Майлз? Могу я тебя называть Майлз?» «Да, разумеется», — ответил Майлз, — «потому что это я и есть. Ты что, не веришь мне?» «Конечно верю, малыш. Я узнаю лицо своего брата, когда вижу его». Майлз покрутил ножку своего бокала для мартини. «Мне нужно поговорить с тобой наедине, Арти. Не мог бы Дворецкий выйти на несколько минут. Тут дело семейное». «Дворецкий член нашей семьи, и ты знаешь это, брат». «Это я знаю». — надулся Майлз, — но вопрос щекотливый. — Дворецкий все известно. У нас нет от него секретов. — Ну, на минутку кто он может выйти? Дворецкий молча стоял за спиной Артемиса, слегка согнув руки в боевой стойке, что было совсем несложно, с предплечьями размером с окорок и треснувшими по швам, как старые стулья, рукавами. — Нет, Майлз, Дворецкий остается. — Хорошо, Арти, тебе лучше знать. Артемис откинулся на спинку своего кресла. «Что случилось с берсерком, который был внутри тебя, Майлз?» «Он ушел», — качнул головой младший брат. «Сначала он управлял моей головой, а потом исчез». «Как его звали?» Майлз закатил глаза, роясь в собственной памяти. Э, «Мистер Габдоу, я полагаю». Артемис кивнул так, словно ему было отлично известно, кто такой этот Габдоу. «Ах да, Габдоу». — Я слышал о Габдоу от наших друзей-эльфов. — Я думаю, его звали Габдоу-легендарный воин. — Уверен, ему понравилось бы, что ты так о нем думаешь, — хихикнул Артемис. — Потому что это правда, — сказал Майлз, слегка напрягая губы. — Это совсем не то, что мы слышали. Не так ли, Дворецкий? Дворецкий ничего не ответил и не шелохнулся, но каким-то образом стало понятно, что он согласен с Артемисом. — Нет, — продолжал Артемис. — Из наших эльфийских источников известно, что этот Габдоу, честно говоря, был шутом гороховым. Пальцы Майлса скрипнули на ножке его бокала. «Шутом? Кто это сказал?» «Все так говорят», — ответил Артемис, открывая свой лэптоп и глядя на экран. «Так сказано в исторических хрониках эльфов. Вот взгляни сам. Габдоу легковерный, как его звали. А в другой статье твоего приятеля-берсерка называют «Габдоу вонючка». Полагаю, что так могли называть ничтожного человечка, на которого можно было свалить что угодно. У нас людей таких зовут простофилями или козлами отпущения. В щеки Майлса вспыхнули. «Вонючка? Вонючка, говоришь? Почему это меня... Почему Габдоу называют Вонючкой?» «Согласен, звучит не ах, но вообще-то этого Габдоу считают виноватым в том, что он уговорил своего вождя похоронить целый отряд берсерков вокруг врат». «Магических врат», — поправил Майлз, — «которые защищают эльфийские уровни». «Так говорили, но на самом деле эти хваленные врата — всего лишь большая куча камней, отвлекающий маневр. Берсерки провели десять тысяч лет, охраняя никому не нужные камни». «Нет», — прищурил глаза Майлз, — «это не, не, не так. Я видел врата в воспоминаниях Габдоу. Они были настоящими вратами». — Габдоу легковерный, — мягко рассмеялся Артемис. — Немного грубо, но это же считалочка. — Считалочка? — необычайно жестко для четырехлетнего мальчика переспросил Майлз. — Да, школьная считалочка. Ты что, не слышал ее? Казалось, что Майлз борется с собственным лицом. — Нет. Расскажи. — Хорошо. Артемис театрально откашлялся. — Слушай, Габдоу-Габдоу, закопанный в земле... «Лежит он тут и охраняет палочки да камешки, которые никто не найдет». Артемис прикрыл рот ладонью, чтобы скрыть усмешку. «Дети бывают такими жестокими», — заметил он. Майлз лопнул дважды. Во-первых, лопнуло его терпение, и стало ясно, что на самом деле он габдоу. А во-вторых, лопнула ножка бокала, и тот превратился в грозное оружие, сжатое в тонких пальчиках. «Смерть людям!» Завижал он по-гномски, вскакивая на стол и бросаясь на Артемиса. В бою Габдул любил мысленно представить себе удар перед тем, как нанести его. Он находил, что это помогает ему сосредоточиться. Поэтому в своем воображении он представил, что легко прыгает с края стола, приземляется на грудь Артемиса и вонзает в его шею свой стеклянный стилет. Это давало двойной эффект. Можно было убить вершка и одновременно омыться артериальной кровью, что поможет ему принять намного более грозный вид. На деле все получилось несколько иначе. Дворецкий шагнул вперед, сбил габдоу во время прыжка, выбил обломок бокала из его пальцев, а затем крепко обхватил своими могучими руками. Артемис наклонился вперед в своем кресле. — В считалочке есть и второй куплет, — сказал он. — Но, пожалуй, сейчас не время о нем вспоминать. Габдоу яростно сопротивлялся, но ничего не мог поделать. От безысходности он попытался гипнотизировать Артемеса. «Ты прикажешь, Дворецкий, отпустить меня!» нараспев произнес он. «Сомневаюсь», — удивленно поднял бровь артемис «У тебя едва хватает магической силы даже на то, чтобы держать под контролем Майлса». «Тогда убей меня и покончим с этим», — произнес Габдоу дрожащим голосом. «Я не могу убить своего брата, поэтому должен извлечь тебя, не причинив вреда его телу». «Это невозможно, человечишка», — глумливо ухмыльнулся Габдоу. «Чтобы достать меня, ты должен убить мальчишку». «Ты не в курсе», — назидательно сказал Артемис. «Есть способ изгнать твою злющую душу без ущерба для Майлса». «Интересно посмотреть, как тебе это удастся», — самодовольно сказал Габдоу, но в глазах его мелькнула тень сомнения. «Твое желание – закон для меня» и так далее и тому подобное, спокойно проговорил Артемис, нажимая кнопку настольного интеркома. «Принеси это сюда, пожалуйста, Элфи». Дверь кабинета открылась, и в комнату вкатилась бочка. Казалось, что бочка катится сама собой, поскольку она полностью закрывала находившуюся позади нее Элфи. «Мне это не нравится, Артемис», – сказала Элфи, изображая, как они и договаривались, доброго копа. «Это грязное дело». «Душа Эльфы никогда не получит бессмертия, если погрузить ее в эту гадость». «Предательница!» – произнес Габдоус, уча своими маленькими ножками. «Ты заодно с людишками!» Элфи подкатила бочку на середину комнаты, двигая ее по паркетному полу и стараясь не задевать чудесные афганские ковры. На этом настаивал Артемис, когда в деталях планировал появление Элфи в его кабинете. «Я на стороне земли», – проговорила Элфи, глядя прямо в глаза Габдоу. Ты пролежал в земле десять тысяч лет, воин. За это время многое изменилось. — Я посмотрел память этого мальчишки, — угрюмо ответил Габдоу. — Людям за это время удалось разрушить почти всю планету. Поэтому не так-то уж и сильно все изменилось. Артемис встал с кресла и отвернул запоры на крышке бочки. — А ты видел также космический корабль, стреляющий пузырями из своих дюз? Габдоу быстро порылся в мозгу Майлса. «Да, он сделан из золота, не так ли?» «Это один из придуманных Майлсом проектов», — медленно произнес Артемис. «Просто фантазия. Корабль на пузырях. Если ты еще глубже залезешь в воображение моего брата, ты найдешь там пони-робота, который выполняет все работы по дому, и говорящую обезьянку. Мальчик, в теле которого ты сидишь, Габдоу, очень развит, но ему всего четыре года». В этом возрасте грань между реальностью и фантазией почти неуловима. Надутая грудь Габдоу опала, когда он в самом деле обнаружил пони и обезьянку в памяти Майлса. «Зачем ты говоришь мне все это, человек?» «Хочу, чтобы ты понял. Тебя обманули. Опал Кабой и вовсе не спасительница мира, какой пытается показаться. Она – осужденная преступница, сбежавшая из тюрьмы убийца». Она хочет положить конец десяти тысячелетиям мирной жизни. «Мирной жизни!» — грубо расхохотался Габдоу. «Миролюбивые люди! Даже там, под землей, мы почувствовали вашу злобу!» Он завозился в руках дворецки. Маленькая копия Артемиса с темными волосами и в черном костюмчике. «Это вы называете миром?» «Нет, и я прошу прощения за то, как с тобой обращаются. Но мне нужен мой брат». Артемис кивнул дворецки, и тот поднял Габдоу над открытой бочкой. Маленький берсерк рассмеялся. «Я провел под землей тысячи лет. Неужели ты думаешь, что Габдоу испугается, если его заточат в бочку?» «Тебя не собираются заточать. Просто ты быстро утонешь, и ничего другого не требуется». Габдоу взглянул вниз под свои болтающиеся ножки. Бочка была наполнена вязкой белесой жидкостью, покрывшейся сверху пленкой. Элфи отвернулась. «Не могу смотреть. Я знаю, что при этом ощущаешь». «Что это?» – нервно спросил Габдоу, чувствуя пятками, исходящий от жидкости холодок. «Это подарок от Апал», – пояснил Артемис. «Несколько лет назад она похитила с помощью этой самой бочки демоническую силу у колдуна. Я тайно держал эту бочку в подвале, поэтому ты о ней ничего не знаешь, верно?» «Что это?» – повторил Габдоу. «Пара натуральных магических ингибиторов», — объяснил Артемис, замедлители роста, растворенных в животном жире. Мерзкая смесь, должен заметить. И мне очень жаль, что придется окунуть в нее моего брата. Он так любит эти ботинки. Мы окунем его, и жир поглотит твою душу. Майлз вынирнет невредимым, а ты до конца вечности окажешься в аду. Не совсем та награда, которую ты рассчитывала получить за свою жертву». В бочке что-то зашипело, и из нее вылетел сноп мелких электрических искр. «Что это?» — в третий раз спросил Габдоу, и на этот раз от ужаса его голос поднялся на целую октаву. «А это второй магический ингибитор. Я попросил своего приятеля-гнома плюнуть в бочку для пикантности». Габдо удалось освободить одну руку, и теперь он колотил ею по бицепсу дворецки. С таким же успехом он мог колотить по булыжнику. «Я ничего не скажу вам!» – заявил Габдоу, но его маленький подбородок трясся от страха. Артемис ухватился за голени Габдоу так, чтобы они без помех пролезли в бочку. «Знаю. Мне обо всем расскажет Майлз. Мне жаль, что приходится сделать это, Габдоу. Ты был храбрым воином». «Значит, все-таки не Габдоу легковерным?» «Нет», – признался Артемис. «Это я выдумал, чтобы заставить тебя раскрыться. Я хотел удостовериться». Все это время Элфи подталкивала Артемиса локтем. «Берсерк, послушай меня», — сказала она. «Я знаю, что ты связан с опалчарами и не можешь предать ее. Но этого мальчика мы по-любому погрузим в бочку. Так что освобождай его тело и катись свое по смерти. Больше тебе здесь делать нечего». Для грозного берсерка наступил бесславный конец. Габдоу обмяк в руках дворецкий. «Десять тысяч лет. Как много поколений». Элфи притронилась к щеке Габдоу. «Ты сделал все, что от тебя требовалось. Отправиться теперь на покой — это не предательство». «А может, этот человек просто играет со мной? Может, блефует?» «Бочка не блев. передернула плечами Элфи. «Однажды опал заточила меня в ней. Я чувствовала себя так, словно моя душа больна. Спасайся. Прошу тебя». Артемис кивнул в сторону дворецки. «Ладно, не будем откладывать». «Погружай его». Дворецкий крепко обхватил Габдоу за плечи и начал медленно наклонять его. «Погоди, Артемис!» — крикнула Элфи. «Ведь это эльфийский герой!» «Мне очень жаль, Элфи, но у нас больше нет времени». Пятки Габдоу коснулись жира, и тут же вокруг ног берсерка, словно дикий виноград, обвелись туманные усики. Теперь он понял, что в самом деле это был не блев. Его душа будет навеки заточена в этом ужасном жире. «Прости меня!» Ору! сказал он, поднимая свои глаза к небу. Душа Габдоу покинула тело Майлса и, отливая серебром, взлетела в воздух. Несколько мгновений она висела и казалась сконфуженной и встревоженной. Затем луч света упал ей на грудь и начал сворачиваться, словно маленький циклон. И тогда Габдоу улыбнулся, и вековые морщины стерлись с его лица. Вращающийся свет с каждым новым оборотом становился все ярче, захватывая расходящимися волнами руки, ноги, торсы и, наконец, лицо Габдоу. Оно при этом приобрело выражение, которое можно назвать выражением «блаженства». Со стороны невозможно было смотреть на это становящееся призрачным лицо, не чувствуя зависти. «Блаженство», — подумал Артемис. «Достигну ли я когда-нибудь такого же состояния сам?» Торжественность момента нарушил Майлз, который яростно заболтал своими ножками, разбрызгивая капли жира. «Артемис, вынь меня отсюда!» — потребовал он. «Это мои любимые мокасины. Артемис улыбнулся. Его младший брат вернулся и полностью взял под контроль свое сознание. Майлз не начинал говорить до тех пор, пока не вытер тщательно влажной тряпкой свои любимые мокасины. «Этот эльф таскался по какой-то дряни в моих ботинках!» — жаловался он, допивая второй бокал сока Акай. «Это же настоящие лайковые макасины Арти!» «Он не по годам развит, не так ли?» Прошептал Артемис краешком губ. «Кто бы спорил!» Шепнул в ответ за его спиной дворецкий. Артемис подхватил Майлса и усадил его на край стола. «Хорошо, малыш. Я хочу, чтобы ты рассказал мне все, что ты помнишь о своем похищении. Твои воспоминания скоро начнут рассеиваться. Это означает... Я знаю, что такое рассеиваться, Арти. Мне, слава богу, уже не три года». По своему долгому опыту Элфи знала, что криком не Майлса, ни Артемиса поторопить невозможно. Но знала она и то, что от этого ей станет легче самой. Элфи чувствовала себя опустошенной и вываленной в грязи после того, что она сделала с одним из самых блистательных воинов своего народца. Прикрикнуть на вершков именно то, что нужно ей сейчас, чтобы слегка утешиться. «Вы двое! Не могли бы вы не тормозить! Мы не можем останавливать из-за вас всю операцию! Скоро утро настанет!» «Привет, эльфочка!» — махнул ей рукой Майлз. «У тебя прикольный голос. Ты не надышал из гелия? Гелий — это, между прочим, инертный одноатомный газ». «Хорошо, он твой брат!» — фыркнула Элфи. «Нам нужна информация, которая сохранилась у него в голове, Артемис, а не какой-то гелий». «Да, Элфи!» — кивнул Артемис. «Я работаю над этим». «Майлз, что ты помнишь о посещении Гобдоу? «Я помню все!» — с гордостью ответил Майлз. «Хочешь узнать о том, как Апал планирует уничтожить человечество, или о том, как она собирается открыть второй замок?» «Мне нужно знать все, Майлз», — сказал Артемис, беря брата за руку. «Начни с самого начала». «Я начну с самого начала, пока воспоминания не станут рассеиваться». И Майлз рассказал им все, и говорил так, словно был на 10 лет старше своего возраста. Он не отвлекался на мелочи, и не спотыкался, и, казалось, ни на миг не беспокоился за свое будущее». Артемис не зря так часто повторял своему младшему брату, что ум в конечном итоге всегда побеждает. А ведь на всем белом свете не было человека умнее, чем Артемис. К сожалению, сам Артемис после событий, произошедших за последние шесть часов, был уже не так уверен в своем собственном высказывании. А по мере того, как Майлз продолжал свой рассказ, Артемис начал подумывать о том, что даже его ума не хватит, чтобы привести к счастливому концу ту заварушку, в которой они увязли. «Возможно, мы сумеем победить», — думал он, — «но этот конец вряд ли будет счастливым».